Глава 41. первая Шаул и Дорин с балкона наблюдали за карнавалом, собирающимся в путь. Не стало шатров, разбросали помосты, унесли столбы. Завтра утром повозки покинут двор замка. Наконец-то гвардейцы Шаула займутся более полезными делами – Например, следить, чтобы в замок больше не проник ни один ассасин. Однако главной заботой Шаола оставалась Селена. Вчера поздно вечером, когда главный королевский библиотекарь удалился во Своясе, Шаол вернулся в библиотеку и разыскал генеалогические хроники. Кто-то рылся в них и все перемешал. Капитан не сразу нашел то, что ему нужно, а нужен был ему список аристократических домов Тирасена. Никаких сардатинов он среди них не обнаружил. Шаун не слишком удивился. Он всегда подозревал, что имя и фамилия Селены вымышленные. Он переписал часть домов, сейчас этот список буквально жок ему карман, которые могли быть связаны с Селеной. Семьи, где на момент дорландского вторжения имелись дети возраста Селены. Шаул насчитал шесть уцелевших семей. А что, если Селена была родом из семьи, где убили всех, кроме нее? Закончив переписывать имена, капитан чувствовал, что ничуть не приблизился к разгадке происхождения Селены. «Ну и зачем ты меня сюда вытащил?» – спросил принц. «Собираешься о чем-то спросить, или я так и буду стоять и морозить собственный зад?» Шал смутился, и это вызвало усмешку Дорина. «Как она?» – спросил капитан. Он слышал, что принц приглашал ее на обед, и она пришла в башню Дорина, где оставалась до глубокой ночи. Было ли это намеренным шагом с ее стороны, плевком ему в лицо, стремлением добавить еще одну порцию боли? «Справляется», — ответил Дорин. «Справляется, как может. И поскольку ты у нас очень гордый, и не спросишь, скажу тебе сам. Про тебя она не спрашивала. Думаю, что и не спросит». Шаул сделал затяжной вздох. Как ему убедить Дорина, чтобы держался от Селены подальше? И дело вовсе не в ревности — «Дорин не представляет, насколько опасной она может быть. Здесь помогла бы только правда, однако...» «А вот твой отец с тобой интересуется», — сообщил Дорин. «После каждого заседания Королевского Совета он всегда спрашивает меня о тебе. По-моему, ему хочется, чтобы ты вернулся в Анель. «Знаю. А ты сам-то намерен вернуться». «Вы хотите, чтобы я вернулся в Анель? Это не мне решать». Шаул скрипнул зубами. Никуда он не поедет, особенно пока Селена здесь. И дело не только в ее происхождении. Я совсем не хочу становиться правителем Аньеля. Другие готовы были бы ради этого идти по трупам. Аньель, форпост королевства и его правитель, традиционно имеет большую власть. Меня это никогда не привлекало. Согласен. Дорин вцепился в холодные перила балкона. Тебя ничто не привлекало, кроме твоей должности и... Селены. Шаол открыл рот, готовый пробормотать извинения. «Думаешь, я слеп?» – спросил принц. Его сапфировые глаза сейчас были холодны, как лед. «Знаешь, почему в Ильмас я подошел к ней на балу? Вовсе не за тем, чтобы пригласить на танец. Я видел, как вы оба смотрите друг на друга. Я уже тогда знал о твоих чувствах к ней». «Знали и все равно пригласили ее танцевать!» Раздраженно произнес Шаол, непроизвольно сжимая руки в кулаке. Селена сама принимает решение, и она приняла. Горестно улыбнулся Дорин. «Решила по поводу и тебя, и меня». Шаул старался подавить нарастающий гнев. «Если у вас действительно есть чувства к ней, тогда почему она по-прежнему скована договором с вашим отцом? Неужели нельзя найти способ освободить ее от договора? Или вы боитесь, что она, получив свободу, уже никогда не вернется к вам?» «Советую тебе выбирать выражение». Тихо сказал Дорин. Но Шаол говорил правду. Хотя он и не представлял себе мир без Селены, он знал, что должен удалить ее из замка. Он лишь не знал, для чьей пользы – Адарлана или ее собственной. «Я и так достаточно злю отца, и он ищет повод меня примерно наказать. Если я заикнусь о Селене, мы с ней оба хлебнем королевского гнева. Но я с тобой согласен. Удерживать ее здесь на положении полурабыни нельзя. И все же думай, что говоришь». Наследный принц Адерлана глянул вниз. «И определись, кому ты по-настоящему уверен. Раньше Шаол принялся бы спорить. Раньше он даже бы возмутился и сказал, что верность короне стоит у него на первом месте. Но прежняя слепая преданность и безоговорочное подчинение уже пошатнулись в нем. И это грозило разрушить его картину мира». Селена потеряла сознание всего на миг. Однако Желтоногая успела заломить ей руки за спину и крепко связать цепью запястья. В голове шумело. По ее шее стекала струйка крови. Ничего страшного. Она бывала в переделках похуже. Однако ведьма успела ее разоружить, собрав даже булавки. Желтоногая не поленилась проверить и ее сапоги. Умная старуха. Теперь главное – ничем себя не выдать и не показать ведьме, что она пришла в сознание. Селена рассчитывала на внезапность. Она вскинула плечи со всей силы тряхнула головой. Хрустнула кость. Желтоногая взвыла, но Селена успела поджать ноги под себя и встать. С быстротой гадюки Желтоногая потянулась к другому концу цепи. Одной ногой Селена придавила цепь к полу, а каблуком другой ударила Желтоногую в лицо. Ведьма взмыла воздух, словно была облачком пыли, поднятым ветром. И теперь это облачко парило между зеркалами. Запястья Селены оставались связанными. Цепь была холодной, как лед. Ведьма думала, что надежно связала свою пленницу. Однако Селену учили высвобождаться из оков серьезнее этой цепи. А Рубин связывал ее по рукам и ногам и требовал, чтобы она нашла способ сбросить путы. Уроки были суровыми. Однажды ей пришлось потратить на высвобождение целых два дня, лежа в собственном дерьме. А в другой раз она вывихнула себе плечо. Цепь ведьмы была детской игрушкой. Через считанные секунды Селена освободила руки. Достав из кармана носовой платок, она подхватила длинный осколок зеркала. Поймав свет, Селена направила тусклый луч туда, где по ее расчетам должна была болтаться в воздухе желтоногая. Пусто. Только темное пятно. Кровь. «Хочешь знать, сколько я глубеньких девок заманила в свою повозку за этих 500 лет?» Голос Желтоногой раздавался отовсюду. «Сказать тебе, скольких хорошанских ведьм я уничтожила!» «Они были не чета тебе!» «Настоящие воительницы!» «Ловкие и красивые!» «Их вкус напоминал летние травы и прохладную воду!» Что ж, желтонога и впрямь оказалась из клана Железнозубых. Страшных ведьм с темно-синей кровью. Это немного усложняло задачу. Требовалось найти оружие покрупнее. Селена глядела по воску, ища все сразу. Ведьму, свои кинжалы и то, что сгодилось бы ей в качестве оружия. Взгляд Селены скользнул по полкам стены. Книги, хрустальные шары, свитки, разные дохлые мерзости в банках. «Моргни» — она в тот момент, она бы ничего не заметила. Но она не моргнула, а потому заметила очень нужную ей вещь. Грязный, тусклый, поблескивающий топор с длинным топорищем. Топор висел на стене возле небольшой поленицы дров. Усмехнувшись, Селена схватила топор. Желтоногая плясала во всех зеркалах. Можно было ударить по-любому из них и промахнуться. Селена разнесла первое зеркало, потом второе, третье. Ведьму можно было убить единственным способом, отрубив ей голову. Это Селена узнала в Красной пустыне. Селена крушила зеркало направо и налево. Отражения Желтоногой исчезали пока не осталась она сама. Видимо стояла в узком проходе между Селеной и печкой. В ее руках снова была цепь. Селена закинула топор себе на плечо. «Даю тебе последний шанс», — тихо сказала она. «Ты пообещаешь молчать про меня и Дорина, и я уйду отсюда». «Я же чую, что ты врешь». Желтоногая двигалась на нее, как паук, размахивая цепью. От первого взмаха цепи Селена увернулась. Второй она услышала раньше, чем увидела. Цепь задела не ее, а зеркало, разлетевшееся на сотни блестящих капелек. Чтобы не покалечить глаза, Селена прикрыла их ладонью и отвернулась. Ведьми этого было достаточно. Ногу Селена стянула железной петлей. Звенья цепи больно впились ей в кожу. Ведьма дернула цепь. Окружающий мир качнулся — Желтоногая дернула снова, и Селена повалилась на пол. Ведьма устремилась к ней, но Селена покатилась по крошеву осколков, наматывая цепь на себя. Топор по-прежнему оставался у нее в руке. Похоже, она допустила ошибку. Селена ткнулась лицом в жесткий грязный ворс старого-престарого ковра. Желтоногая снова дернула цепь и ухитрилась холестануть ею Селену. Удар пришелся по правой руке. Руку обожгло болью. Селена разжала пальцы, выпустив топор. Она повалилась на спину, запутавшись в этой чертовой цепи. Над нею поблескивали железные зубы Бэбы желтоногой. Ведьма снова швырнула ее на ковер. Железные ногти впились Селене в плечо. «Хватит дергаться, глупая девка!» Прошипела ведьма, хватаясь за другой конец цепи. Топор лежал близко, но не настолько, чтобы до него дотянуться. И все равно Селена тянулась к нему. У нее болело плечо, болела вся рука. Только бы дотянуться до топора. Желтоногая тоже тянулась, щелкая железными зубами. К шее Селена. Селена ухитрилась повернуться на бок. Зубы ведьмы схватили воздух, а рука Селены — топор. Она рванула топор на себя. Торец топорища задел старухи на лицо. Желтоногая выпустила Селену, упав в кучу тряпья. Селена поднялась на ноги и занесла топор. Встав на четвереньки, Желтоногая сплевывала кровь на ковер. Кровь действительно была темно-синей. Глаза ведьмы зло сверкали. «Сейчас ты пожалеешь, что появилась на свет! Ты и твой принц!» Желтоногая метнулась к ней. Селене показалось, что ведьма снова взмыла в воздух, Однако полет был недолгим и кончился возле ног Селены. Селена взмахнула топором, вложив в удар всю силу, какая у нее оставалась. Темно-синей кровью было забрызгано все вокруг. Отсеченная голова Бебы желтоногой запрыгала по полу. Но быстро остановилась. Мертвые губы продолжали улыбаться. Стало тихо. Даже огонь, до этого полыхавший в плите, потускнел и затих. Селена проглотила комок слюны, потом второй. Ей хотелось хорошенько отругать Дорина за любопытство и беспечность. Неужели было сложно догадаться, что ведьме взбредет в голову торговать его вопросами? Впрочем, в отрубленную голову уже ничего не взбредет. А покупатели явно нашлись бы. Но ни принц, ни кто-либо другой и представить не могли, где и при каких обстоятельствах оборвется долгая жизнь Бэбы Желтоногой. Когда Селена нашла в себе силы встать, ее штаны и сапоги были густо заляпаны ведьминой кровью. Придется сжечь и этот наряд. Селена разглядывала обезглавленный труп. Убийство не было быстрым, но еще сохраняла шанс стать чистым. Ведьма, пропавшая без вести, это лучше, чем обезглавленный труп. Селена перевела взгляд на печь с массивной железной заслонкой.